Глава 9. Кто стоит за покушением? Как всегда бывает, когда все закончилось, появилось множество народа. Не только казаки из охраны и врачи, но и еще какие-то люди в погонах и без. Все выглядело достаточно бестолково, как и должно быть, если в одном месте свести представителей нескольких служб, без единого начальника. Конечно же, казаки не хотят подчиняться штатским, да и полицейским чинам тоже отмахнувшись от медиков, ринувшихся ко мне вместо того, чтобы оказывать помощь раненым, если они ранены, а не убиты, выцепил взглядом офицера с двумя просветами и тремя звездочками на погонах. Едва не обозвал полковником, но спохватился. «Господин войсковой старшина, берите командование на себя. Пусть ваши люди и все прочие, кто под руку попадется, прочешут местность. Имейте в виду, в виде оружия используется шаровая молния. Осторожнее!» «Слушаюсь!» — взял под козырек повеселевший старшина, потом добавил. «А с молниями, ваше высочество, разберемся. Если грозы нет на небе, значит, людей поищем, которые молниями кидаются». «Ишь, с молниями он разберется. Ну, пусть разбирается». Конные пешие выстроились в две цепи и отправились прочесывать местность. «Ваше высочество, вам бы лучше во дворец вернуться!» — услышал я за спиной голос генерала Кутепова. «Я уже суть понял, что тут террористы были. Про молнии тоже проинструктирован. Сейчас поищем. Если далеко не ушли, так и поймаем. А все подробности вы мне в спокойной обстановке потом и расскажете». Вон, и начальник службы охраны нарисовался. Удержался от соблазна упрекнуть генерала, что его службы проворонили злоумышленников, но и возвращаться во дворец не спешил. «Не думаю, что сейчас состоится второе покушение на мою особу, тем более настолько экзотическое. А вот что с ребятами, живы ли, узнать хотелось прямо сейчас». «Вернусь, но попозже», — кивнул я. Доктора определили, что двое из пятерых казаков остались живы. Один из них — храбрый, приказной осачий, а второй — урядник, что ехал спереди. Остальные, увы, оказались мертвы. Не то удивительно, что три двухсотых — термина здесь этого нет, надо ввести — а то, что двое ребят уцелело. Не знаю, каково напряжение в шаровой молнии, но уж никак не меньше, нежели в электрическом разряде. «Ваше высочество! Все-таки вам лучше уйти!» Продолжал мягко настаивать Кутепов, слегка пританцовывая на месте. «Не волнуйтесь, с казачками я как-нибудь сам разберусь. Не впервой!» Пожалуй, генерал прав. Сейчас наследник престола будет только мешать начальнику охраны делать свою работу. Махнув рукой, я вскочил на велосипед и поехал обратно во дворец. Выжимая педали, мысленно усмехнулся. Еду один, а все остальные так и остались на месте происшествия. Выскочит из-за кустов террорист с пистолетом и без всяких шаровых молний меня застрелит. «Непуганная тут охрана. Пожалуй, надо что-нибудь предпринять». Оставив место передвижения велокониху, или как там правильно, который жаждал выяснить, а что там за шум, но не рискнувшему задать вопросы, поднялся к себе. А в гостиной меня ждал очередной гость. Толстоватый мужчина в клетчатом костюме с узкими наглыми глазками и с папкой в руках. Сидит в кресле, развалившись. «Кажется, это придворный фотограф?» «Точно, я просил, чтобы прислали кого-нибудь с фотографиями придворных. Обещали представить» пред мои светлые очи самого главного. Федышин, как помнится. «Привет, парень!» Поздоровался со мной фотограф, а потом вытащил из кармана пачку папирос и закурил. Интересное кино. Мало того, что Федышин не встал при появлении цесаревича, так еще и обращается по-простому, будто с крестьянином. Допустить можно, что прежний наследник был с фотографом на короткой ноге. Теоретически это вполне возможно, но именно что только теоретически — Цесаревич Александр рос в родительском дворце, а если и пересекался с придворным фотографом, то лишь на раутах и иных светских мероприятиях. «Слышь, Сашка, или как там тебя? Что во дворе-то стряслось? Шум какой-то, выстрел, казачки сорвались, словно французы или англичане высадились. А вот это кино еще интересней. Он что, знает, что я подменыш или берет на понт? Я пристально посмотрел на Федышина, взял со столика колокольчик и позвонил». Немедленно в гостиной появился мой верный слуга. Повернувшись к нему в полоборота, чтобы не терять из вида фотографа, спросил. «Трофим, а что это такое в моем кресле сидит?» «Так это фотограф, Ваше Высочество, как и приказывали!» — недоуменно спросил Трофим, а потом перевел взгляд на Федышина. «Это придворный фотограф?» Негромко спросил я, а потом еще немножко понизив голос сказал. «Я сейчас вижу перед собой какого-то хама» который, не соизволив испросить разрешения, закурил в присутствии августейшей особы, да еще и развалился передо мной, словно большой начальник. «Трофим, что за дела?» «Какие дела? Ваше высочество!» перепугался слуга, не слышавший такой идиомы. Я заговорил очень тихо, но в наступившей тишине мои слова гремели, как барабанная дробь на плацу. «А если никаких дел, то самозванцев выкинуть...» «Сообщить министру двора, чтобы уволили его. К чертовой матери». Повисла была тишина, но я тут же продолжил. «Хотя нет. Увольнять я его не стану. Трофим, напомните мне, чтобы я приказал Кутепову выслать этого...» «Как там его? Фидышина?» «Нет, не выслать, а отправить в служебную командировку куда-нибудь подальше. Можно на Сахалин, а еще лучше на Шпицберген. А то я в семейном альбоме ни одного белого медведя не видел». Они, хотя и звери, но все равно наши меньшие братья. Федышин изменился в лице. Он уже встал по стойке смирно, сжимая в кулаке папиросу. Глаза выпучены, как у пьяного рака, а по лбу стекает струя пота. «Да я!» Начал было оправдываться фотограф, но я подошел к нему, ухватил залацканный пиджака и, посмотрев ему в глаза самым бешеным взглядом, какой только мог изобразить, тихонько прошипел. «Молчать!» Отпихнув от себя фотографа, дело наотер руки, а его же собственный пиджак повернулся к слуге. «Отведи-ка ты, Трофим, этого сукина сына, вниз! Да передай казакам! На меня сегодня покушение было! Трое атаманцев погибло!» «Как же так? Ваше высочество!» — выдохнул Трофим, не заметивший, что я обратился к нему на «ты». Или наоборот, заметил, но ему это понравилось. «Да так! Все подробности потом!» — отмахнулся я. «Так вот, отдай этого сукина сына, да скажи, что он очень подозрительный субъект». «Как же так, ваше высочество?» — встрепенулся фотограф. «В командировку отправить это ладно, понимаю, но каким это казакам меня отдавать? Ежели я виноват в чём, так вы обязаны меня передать полиции, но в полиции я скажу, что пошутить решил виноват, а иначе ведь завтра во всех иностранных газетах напишут о произволе, что чинит наследник престола». Но «Ничего себе, наглость какая!» «Лучше бы он мне про иноземные газеты не говорил. Знаю, что в прежние времена у нас до дрожи в ногах страшились, ежели в иностранных газетах напишут что-то плохое. Но я, слава богу, получил некоторую прививку. В моем времени на нашу страну вылилось столько грязи, что к иностранным СМИ отношение как к зловонной помойке. Жаль только руки пока не доходят на эту помойку хлорки сыпануть, чтобы не так воняло, а еще лучше негашенные извести, так надежнее». Неужели в этой эпохе, куда я попал, боятся мнения какой-то Англии или Франции? Судя по тому, что я узнал за короткое время, не особо. Или Фидышин относится к либералам. Этих засранцев у нас всегда хватало. Верящих, что все сказанное в газетах других стран — чистая правда, а Россия должна следовать курсу вражеских СМИ. Сейчас я ему объясню политику партии и правительства. «Голубчик, а кто вам такую глупость про газеты сказал?» — прошипел я, сдерживая желание дать Фидышину в ухо. Неожиданно мне на помощь пришел Трофим. Мой слуга попросту, по-деревенски, дал увесистую затрещину фотографу, отчего у того голова мотнулась в одну сторону, а потом и вторую. «Не бейте, Роман Владиславович мне сказал...» Уши у меня тут же встали торчком. «А кто такой Роман Владиславович?» «Видимо, наследник престола должен знать, кто он такой, но я-то не помню». Отчество фотограф назвал интересно, с ударением на второй слог, «Роман Владиславович». Хотя, положено бы говорить «Владиславович». «Это фотограф так произносит? Или Владиславович так приучил? Поляк, что ли?» «А полностью!» — с нажимом произнес я, изображая следователя, который знает, кого имеет в виду подследственный, но желает, чтобы тот сам назвал его фамилию и должность, а также все адреса, пароли и явки а полностью князь Роман Владислав Станислав Анжей Сангушка, управляющий кабинетом его величества, зачистил фотограф. Голова заработала как компьютер. Сангушка, да еще и князь, фамилия польская. Ежели польский князь, так еще и древний. А кто из шляхтичей, не древнего рода? Слышал я эту фамилию, вот только где и когда. А, вспомнил, был какой-то Сангушка, что воевал в армии Наполеона против нас, Во время войны 1812 года. Предатель, как ни крути. Но Александр I его простил. Император тогда всех ляхов простил, что его предали. А этому Сангушка, потомку того, что к французам переметнулся, для чего знать, двойник на престоле или нет? Из любопытства или нечто другое? Сангушка, управляющий кабинетом его величества. Кабинет-кабинет, какой кабинет? Чем должна заниматься контора? Наверное, управляет имуществом государя, всеми царскими фабриками, заводами, газетами и пароходами. Вот только откуда управляющему знать, что вместо цесаревича двойник? Не думаю, что сам Николай Александрович рассказал. А даже если он, к чему этот цирк? Значит, дражайший Федышин. Намеренно пропустил я слово господин. Подходит это к вам князь Сангушка и говорит. Ступай, мол, друг, Федышин, да и проверь, а не двойник ли будущий император? «А если я у самого князя спрошу, он подтвердит?» «Не сообщайте, ваше высочество», — побледнел фотограф. «Князь Сангушка мне денег посулил, четыре тысячи, но велел никому о том больше не болтать, а не то, мол, плохо закончу. Да мне и самому любопытно было, двойник или нет. Простите меня, ваше высочество, дурак, я на деньги позарился. Думал, задам-ка пару вопросов, а вдруг и на самом деле двойник». Неужто и правда такой кретин? «А чего же мне это вопросов не придумал?» — поинтересовался я. «Да я ведь вообще не подумал. Решил, что если вы не наследник, так сразу и пойму, а коли наследник, так извинюсь, да и все дела». А «Ведь прав, сволочь. За любопытство нынче в тюрьму не сажают, а жаль. И времена нынче другие. И что я смогу сделать? А ничего. Да и не стану делать. Фотографу там можно еще спасибо сказать за его дурость». Подкинул он мне информацию к размышлению. «С кем бы мне ею поделиться? С Кутеповым?» «Нет, подожду пока. Если император сказал, что верить пока Александру Павловичу нельзя, подожду до тех пор, пока не пойму, что генерал надежен. А если выяснится иное, то лучше информацию оставить пока при себе. Выбора-то у меня нет. Надо обрастать надежными людьми. Вот только где их сейчас найти?» «С вами все ясно, Федышин», — хмыкнул я. «Идите к своему, сангушке». «Скажите, мол, наследник ведет себя странно. Совсем на себя в поведении не похож». «Александр Борисович! Да что вы такое говорите?» — изумился Трофим. Я лишь взглянул на слугу, а затем повернулся к выпучившему глаза фотографу и тут же продолжил. «Скажешь, что понаблюдать нужно». «Так раскроют же меня тут же, ваше высочество!» Тут же запричитал фотограф. «Вы, Федышкин, сами того не ведая, в такую игру влезли, что нужно думать, как бы в живых остаться». Это вам не мои угрозы. С высылкой. Сангушка — страшный человек. Вы даже не представляете, насколько...» Я понизил голос до шепота. «Но как же? Он же при дворе». «А врагов близко держать надо». Тут же перебил я. Так близко, чтобы все помыслы на виду. «Так что же мне теперь делать?» — захныкал фотограф. Кутепову, с чистосердечным предложил я первый вариант. Или к Сангушке, на верную смерть». Я выдержал паузу, следя за медленно бледнеющим фотографом. «А можете... Сколько вам пообещали за разоблачение?» «Ваше Высочество, что же мне делать теперь?» Прохныкал фотограф. «Сколько?» Рыкнул я. «Четыре тысячи. Но не даст он их. Вы ведь настоящий?» Едва не заорал Федышин. «Четыре тысячи, ежели вы не настоящий, а просто за услугу, за вопрос, так только двести рублей». «Вот, значит, постараться тебе нужно, Федышин» чтобы и четыре тысячи получить, и в живых остаться, а еще...» Я снова понизил голос до шепота и слегка наклонился к фотографу. Мужчина тоже наклонился ко мне. «Внимательно следить, как сангушка отреагирует, слушать, что будет говорить и запоминать, а еще проследить, кому побежит делиться этой новостью. Твоя будущая судьба только от этого теперь зависит». Я оправил Лацка на его пиджака, о которой до этого вытирал руки. Царь-то, не настоящий, сделав злобный взгляд, рыкнул я. Я вам покажу, Гайдая. А ну, брысь! Трофим, проследи за ним и нападдай хорошенько, чтобы хорошо усвоил. Эх, как жаль, что не в эту эпоху снят фильм про Ивана Васильевича, меняющего профессию. Надо обязательно озаботиться. Здесь, конечно, нужен гениальный режиссер и гениальные актеры. А молот еще гайдай, наверняка даже школу не закончил. А артисты, кроме Пуговкина и Яковлева, еще и не родились. Трофим, не слушая дальнейших причитаний Федышина, последовал моему указанию и потащил фотографа на выход. В кабинете заверещал телефон внутренней связи. Пришлось идти снимать трубку. «Ваше высочество!» — услышал я голос Кутепова. «Спуститесь вниз, государю!» В комнате, где лежал император, было все то же самое, кроме самого Николая Александровича. Он полусидел на груди подушек и производил впечатление не умирающего, а просто больного, но начавшего выздоравливать человека. Император покуривал папироску, стряхивая пепел в пепельницу, где уже лежало штук пять окурков. В голове сразу же мелькнуло. «А может, все обойдется, и мне не придется играть царя?» «Не радуйтесь!» — усмехнулся монарх, словно подслушав мои мысли. «Врачи сказали, улучшение временное, не дольше недели. Потом наступит рецидив». «Маги пообещали, что растянут улучшения на две недели, но не дольше. Докладывайте, что у вас стряслось». Я вкратце изложил ситуацию, присовокупив, что неплохо бы приказному Осадчему присвоить очередное звание за проявленную храбрость, а еще дать крестик или медаль и выписать премию. Да и второго уцелевшего урядника Шугайла стоило наградить, а семьям погибших, как положено, выписать материальную помощь и назначить пенсию». Как-никак казаки погибли при исполнении служебных обязанностей. «Материальная помощь будет в соответствии с законом», — оборвал меня царь. «Звания и прочие награды потом, на ваше усмотрение. Генерал, что удалось установить?» Кутепов коротко отрапортовал, что в полуверсте от лесополосы, прикрывавшей дорожку, обнаружен догорающий автомобиль с номерами норвежского посольства. В салоне два мертвых тела. Одно из них водителя удалось опознать по документам. Петр Аверьянович Костин, подданный Российской империи, из числа обслуживающего персонала. Тело второго, вероятно, непосредственного исполнителя террористического акта, пока не опознано. Мужчина лет 40-45, европеец, без особых примет, без документов. Криминалисты сейчас возятся с его одеждой, пытаются отыскать, за что бы зацепиться. Но уже сделаны фотографии, проведена дактилоскопия. Дано задание канцелярии учета лиц, обладающих магическим даром, провести запросы и по своим линиям. Судя по всему, Костина готовились ликвидировать, чтобы в итоге запутать след. Более того, в автомобиле обнаружены следы горючей смеси. Тут он так вспыхнул. «Скажу сразу, Ваше Величество». «На моей памяти попадался лишь один человек, умевший извлекать электричество из атмосферы и запускать молнии», — сказал Кутепов. «Не шаровые, а простые. умение это редкое, опасное. Правда, этот Дедюкин однажды слишком много электричества извлек. Сам изгорел». «Там, где один, обязательно появится и второй», — вздохнул император. «Ищите, господин генерал. Не может такого быть, чтобы человек с таким даром нигде следов не оставил». «Ищем, Ваше Величество!» — кивнул Кутепов. «По возвращению к себе военной разведке запрос отправлю и в Министерство иностранных дел. Пусть свою зарубежную агентуру поднимают». «Запросы отправьте отсюда, от моего имени», — приказал император. «Вызову адъютанта, с ним все и сделайте». Николай потушил папиросу, вытащил из портсигары еще одну, закурил и жадно затянулся. Я едва терпел дым, стоявший столбом, да и Кутепов уже тер слезившиеся глаза. Табачный дым, разумеется, вредит здоровью не только курильщика. Царю уже вредить поздно. Но и нам. Однако сделать замечание императору ни один из нас не решился. «Передайте в МИД», — приказал император. «Вызвать норвежского посла, вручить ему ноту протеста и потребовать, чтобы в десятидневный срок провел расследование. Не отыщет участников заговора против русского императора, отменить для норвежских рыбаков все льготы, запретить им посещать русские порты» и продавать свою рыбу на Мурмане. «Норвеги будут делать удивленные глаза, вопить, что исполнитель не имеет дипломатического иммунитета, а их страна здесь ни при чем», — покачал головой Кутепов. «Дескать, не сумели они за шофером уследить, да и не обязаны?» «А если посольство и на самом деле ни при чем?» — вмешался я. «Будут кричать, мол, полицейская провокация...» «Вот пусть они все проверят, выяснят. Не виноваты, мы их наказывать не станем». «А если нет, или проверку проведут спустя рукава, пусть не обижаются. Если хотя бы вякнут о провокации, посла долой, нам с Норвегией хватит и консула». Все-таки император стал уставать. Вон очередную папиросу не закурил, а лишь повертел в руках и отложил. И я решился задать вопрос, который беспокоил меня в последние дни. «Ваше Величество, мне нужно знать, где сейчас находится настоящий наследник». «Александр Павлович». «Скажите цесаревичу, где юноша?» — кивнул царь. «В крестах», — коротко сообщил генерал. «В крестах?» «Наследник?» а, То есть Георгий Иванович Неусынов пребывает в тюремной больнице. У него отдельная палата, ежедневный уход. Официально это важный государственный преступник, о котором никому не следует знать». «А неофициально? Внук Георгия Александровича? Умершего брата государя?» «Все-таки внешнее сходство с наследником престола есть». «Почти», — кивнул министр. «По слухам, я этому сам поспособствовал. Юноша является внуком незаконного сына светлейшего князя Юрьевского». «Князь Юрьевский?» «Это сын моего деда Александра от второго брака», — пояснил государь-император. «Прав на престол Юрьевский не имел, но официально он считался сыном Александра-освободителя». «Батюшка мой покойный, хотя и покрупнее Юрьевского, но все равно очень похож был». Николай Александрович какое-то время полежал молча, потом решительно сказал. «Александр Павлович, сообщите министру двора и патриарху. Пусть готовят коронацию наследника. Срок месяц». «Месяц?» — ахнул Кутепов. «Так ведь не успеем же. Тут и гостей позвать, всех королей, президентов и прочих». А им время понадобится на согласование и банкет приготовить. А как с короной быть? За две недели никто императорскую корону не сделает. Сувениры наделать, медали, коронационные. Приглашение разошлем. А успеют ли мои венценосные кузены с кузинами? Да прочие правители — это не наша забота. Медали можно и позже отчеканить, не страшно. А корона? «Александр, вам нужна новая корона?» Я хотел сказать, что мне и старые-то ни к чему, но сказал другое. «Я заказывать ничего не буду. Я экономить буду. Зачем лишние деньги на короны переводить?»